12. Что мне надеть для визита к тете Фани?» – спросила Розмари в среду утром. «Я ужасно волнуюсь. Ты очень мило выглядишь в своем белом костюме. Она нарядится, как Покаконтас или китайская императрица. Лично я собираюсь надеть свою оранжевую кепку». Он знал, что Розмари не в восторге от его нового головного убора. По дороге в Пикакс он показал ей индюшачью ферму. Милдред однажды принесла мясо с этой фермы. И лучшие индюшатины я никогда не пробовал. «Потому что ее здесь выращивают естественным путем», объяснила Розмарей. «И к тому же она свежая, никаких консервантов». Возле старой шахты Димсдейл он обратил ее внимание на старый фургончик, приспособленный под закусочную. «Видишь вывеску вкусное меню? Ну, а я называю это заведение «гнусное меню». Мы сегодня здесь ужинаем». Ты шутишь, Квил. Когда они подъезжали к Пикаксу, Квилер обронил. У меня предчувствие, что ты понравишься тете Фании. Попробуй выяснить, почему она в прошлом году сдала дом этим охотникам за сокровищами и верни, что из коттеджи исчез топор. А почему я? А я пойду прогуляюсь, что даст вам возможность поближе познакомиться. Можешь упомянуть об убийстве бака и посмотреть, как она прореагирует. И еще любопытно было бы узнать, почему 89-летняя женщина, у которой в доме живет телохранитель, всегда носит при себе оружие, да еще в городке, где преступлений не бывает. «А почему бы тебе самому не задать все эти вопросы? А я в это время погуляю», — предложила Розмари. «Я не очень-то хорошо умею влезать в душу». «Мне, — она отвечает уклончиво, — может, с женщиной окажется более откровенной». Я знаю, что ей нравятся женщины-адвокаты и женщины-врачи. Они проехали мимо полуразрушенных зданий, которые когда-то были входами в стволы шахт, мимо териконов, заросших травой и превратившихся в странные гигантские кротовины, мимо двух рядов каменных прямоугольников, некогда служивших фундаментами для домов-горняков. Потом дорога пошла вверх, и перед ними открылся лежащий внизу в долине Пикакс. с круглым парком в самом центре. «Фанни живет в центре», – известил Квиллер. «Лучшее место в городе. Ее предки заработали на своих шахтах кучу денег». Когда они подъехали к большому каменному дому, Том подстригал и без того идеально ухоженную лужайку, а синий грузовик стоял перед каретным сараем. Квиллер помахал безотказному работнику тети Фанни рукой, Обратив внимание, что поросль на его верхней губе стала уже напоминать усы. Тетя Фанни встретила их пурпурным, восточного покроя платья, вышитым серебром. На голове красовался пурпурный шарф, а в ушах длинные серьги с аметистами. Розмари от изумления потеряла до речи, а тетя Фанни выказала многословное радушие. Она пригласила их обедать в большую, вычурно обставленную столовую – куда они и проследователи. Дамы впереди, квиллер сзади. Он изо всех сил старался делать вид, что наслаждается и чашкой томатного супа, и половинкой сандвича с тунцом, и жидкий кофе, и с изумлением слушал, как освоившаяся Розмари трещит и щебечет, а тетя Фанни, как ни странно, вполне нормально отвечает на вопросы. «А когда был построен этот прелестный дом?» – спросила Розмари. «Больше ста лет назад. В те времена он считался лучшим в городе». «Хотите, я покажу вам его после обеда?» Его строили каменщики, которых дед привез из Уэльса, и в подвале оборудован английский паб. Все, что там есть, по частям привезли прямо из Лондона. Четвертый этаж отвели под бальную залу, но ее так и не закончили. «Пока вы будете совершать свое путешествие по дому, я с вашего разрешения схожу в город», – ставил Квиллер. «Хочу навестить редакцию пустячка». «Ох уж эти журналисты!» Игриво воскликнула тетя Фани. «Даже в отпуске не могут забыть о работе! Меня это просто восхищает!» Выйдя из дома, Квиллер поискал Тома, но ни его, ни грузовика нигде не было видно. Торговая часть Майн-стрит тянулась на три квартала. Магазины, рестораны, почта, редакция, пустячка, больница и несколько юридических контор были построены из камня, и в их образстве тяга к роскоши превалировала над здравым смыслом. Шале соседствовали с шотландскими замками и испанскими крепостями. Квиллер обошел стороной здания, где помещалась редакция пустичка, и заглянул в контору Гудвинтер и Гудвинтер. «Мне не назначено», — уведомил он седоволосую секретаршу, «но не могу ли я видеть мистера Гудвинтера? Меня зовут Квиллер». Секретарша, несомненно, принадлежала к семейству Патрона. У нее было узкое гудвинтеровское лицо. «Вы только что разминулись с ним, мистер Квиллер», — любезно сообщила она. «Мистер Гудвинтер сейчас едет в аэропорт и вернется не раньше субботы. Не хотите ли поговорить с его компаньоном?» Компаньон выплыл из своего кабинета, благоухая дорогими духами, и, улыбаясь, протянул Квиллеру холеную руку с маникюром. «Меня зовут Пенелопа. Алекс говорил мне о вас. Он отбыл на конференцию в Вашингтон. Ходите, пожалуйста». У нее тоже было узкое, отмеченное печатью интеллекта гудвинтеровское лицо, которое Квиллер уже научился узнавать, но его смягчала улыбка и соблазнительные ямочки. Я зашел сообщить свои наблюдения по вопросу, который мы обсуждали с вашим братом. Насчет загадочных покупок алкоголя – да. Мне не удалось найти никаких свидетельств того, что престарелая дама, о которой шла речь, испытывает особую склонность к алкоголю. «Я с вами полностью согласна», — кивнула Пенелопа. «Это идея моего брата. Он говорит, что у нее сел голос, как у пьяницы. А я отношу это насчет гормональных изменений». «А как вы объясните, что и работник покупает алкогольные напитки? Возможно, он распивает их со своими друзьями? Он занимает отдельное помещение в каретном сарае, и, наверное, у него есть какая-то своя личная жизнь. Иначе ему было бы слишком одиноко». «Странный молодой человек». «Но спокойный и довольно милый», – внесла поправку Пенелопа. «Он выполняет все распоряжения, очень усерден и безукоризнен. Некоторые здешние богатые семейства готовы на все, лишь бы его заполучить». «А о его прошлом вам что-нибудь известно?» «Очень немного. Знаю только, что Тома прислала в помощь Фанни приятельница из Нью-Джерси. Фани необыкновенная женщина, правда?» Она сама сделала себе состояние еще в те дни, когда считалось, что женщине не на это ума. По-моему, она получила все свои деньги в наследство. Вовсе нет. Ее отец все потерял в 20-е. Фанни не только спасла собственность семьи, но и сама приобрела миллионы. В следующем месяце ей исполнится 90, и мы отметим это событие праздником. Надеюсь, вы присоединитесь. Как вам нравится Мусвил? Но здесь не соскучишься. Полагаю, вы знаете об убийстве? Она с бесстрастным видом кивнула, словно он спросил: Вы знаете, что сегодня среда? Это ужасно, когда подобное случается в таком месте, как Мусвил. У вас есть какие-нибудь соображения на сей счет? А она покачала головой. Она что-то знает, подумал Квиллер. Но будет нема, как статуя Фемиды. Ведь этот Дамфилд был тем начальником полиции, с которым несколько лет назад повздорила Фанни. В чем там было дело? Прежде чем ответить, дама бросила невозмутимый взгляд на потолок. Обычные интриги в курортном городке. Им тут нет конца. К Вилеру нравилась ее манера разговора. Он с удовольствием провел полчаса в обществе умной молодой женщины, обладающей к тому же шиком и очаровательными ямочками на щеках. Розмари привлекательна, рядом с ней чувствуешь себя уютно, но, надо признать, деловые женщины лет 30 всегда очень его привлекали. Он с нежностью вспоминал художницу Зою, дизайнера Коки и антиквара Мэри. Возвращаясь к Фане, он столкнулся с еще одним представителем семиста Гудвинтер. «Доктор Мелинда? Что вы тут делаете?» – спросил он. «И это вместо того, чтобы врачевать туристов. Ай-яй-яй!» «А у меня сегодня свободный день. Угостить вас чашечкой кофе?» Она отвела его за угол в небольшое кафе. «Кофе хуже здешнего во всей округе. Варят только в одном единственном месте. Но все равно все ходят сюда. «Так есть еще хуже!» – удивился Квиллер, сделав глоток другой кофе, который она ему предложила. «Нужно очень постараться, чтобы превзойти этот бранд дохлыст». Первенство держит вкусное меню, сообщила Мелинда. Там худший кофе и худшие гамбургеры на всем северо-востоке. Вы когда-нибудь попробуете? Это старый фургончик на пересечении главного шоссе. Это шоссе называется скатертью дорога. Неужели есть такое название скатертью дорога? Вы шутите? Нисколько. Когда-то она вела в индейскую деревню. Теперь там жилой район и очень дорогой. Скажите-ка мне вот что, Милинда. Я видел заброшенные шахты Димсдейлов и Гудвинтеров. А где шахта Клингеншоинов? Мелинда внимательно посмотрела на него, проверяя, всерьез ли задан вопрос. Шахты клингеншоинов нет, ответила она наконец, и никогда не было. Так на чем же сделал свои капиталы дед Фани на лесе? Нет! «Он содержал салун?» Квиллер помолчал, переваривая информацию. «Должно быть, он был очень удачлив в делах. Да, но не слишком-то респектабелен». Кэ-салун пользовался шумной, но весьма сомнительной славой. Это заведение просуществовало целых полвека, до Первой мировой войны. Дед Фанни построил самый роскошный дом в городе, но в свете Клингеншоены приняты не были». Если уж на чистоту, над ними даже посмеивались. шахтеры сочинили песенку. Мы имеем кое-что от шахты. Кэ-салун имеет кое-что от нас. А кто имеет кое-что от Минни? Когда там что-то там, пам-пам-пам-пам. Не знаю, как там дальше, да и не слишком хочу знать. Так значит, Минни Кэ была бабушкой Фанни. Очень приветливая леди, если верить рассказам. Вы можете прочитать об этом в библиотеке, в отделе местной истории. Отец Фанни унаследовал салон, но разорился во время сухого закона. К счастью, Фанни передался от деда талант делать деньги. И когда она вернулась сюда в возрасте 65 лет, то могла купить и продать что угодно и кого угодно. Возвращался в каменный дом Квиллер упругим шагом. Журналисту ничего так не поднимает настроение, как сочная свежая новость, даже если она не для печати. Розмари тоже была в необычайно приподнятом настроении, когда они собрались домой. Такой чудный визит, такой чудный дом, полный старинных вещей. Франческа подарила ей стафарширский кувшин из своей коллекции. Кувшин, который, по мнению Розмари, был просто чудо. а по мнению Квиллера воплощение уродства. «Я с самого обеда хочу есть», – пожаловался он. «А перекусить нам надо пораньше, потому что к семи приедут Ник и Лори. Давай завернем в старую мельницу». Ресторан «Старая мельница» помещался в настоящей каменной мельнице с водяным колесом и выглядел очень живописно. Но меню оказалось самым заурядным. Куриный суп, рисовый пудинг ну и все такое прочее. «Я возьму только салат», — объявила Розмари. «А я закажу вульгарную свиную отбивную с картофелем и отварным зеленым горошком», — решил Киллер. «Это фирменное блюдо в здешних краях. Почему бы тебе не взять куриный салат «Жульен»?» «Скорее всего, это обычная смесь увядшего латука и парниковых помидоров, приправленная черным пенцем, где не отыщешь и кусочка курицы». Заправку к ней привозят в бутылках из Канзас-Сити, а сверху ее посыпают тертым пармезаном, напоминающим опилки. Здесь же раньше была лесопилка. О, Квилл, ты просто невыносим!» – возмутилась Розмари. «О чем же вы, эмансипированные женщины, беседовали, пока я прогуливался?» «А тебе, конечно. Тетя Фаня считает тебя необыкновенно талантливым и исключительно искренним, добрым и чувствительным». Ей даже нравится твоя оранжевая кепка. Она говорит, что в ней ты выглядишь очень импозантно. А ты сказала ей про исчезнувший топор? Да. И она объяснила пропажу. А оказывается, историческое общество попросило топор для своего музея. И Том забрал его. Могла бы и мне сказать. А как насчет этих исследователей подводного царства? Они обратились в Мусвилскую риэлторскую фирму. и попросили снять им дом на лето, но оказались на редкость беспокойными жильцами, особенно их девицы. Я даже не хочу повторять то слово, которым она их обозвала. «Ну что ты, скажи нет! Ну хотя бы первую букву, ни за что! Ты нарочно, да, меня дразнишь?» Квиллер хмыкнул. Ему очень нравилось подразнивать розмари Она была живым воплощением настоящей леди, образца 1902 года. «Мне еще много нужно рассказать тебе», продолжала Размари, «Но лучше не здесь». Они продолжили путь домой, и он вернулся к разговору. «Ну, рассказывай. Кажется, вы с Фаней нашли общий язык. Она считает, что мы с тобой помолвлены, и я не стала ее разубеждать, потому что хотела заставить ее разговориться. Мне польстило, что она отнеслась ко мне с таким доверием. Молодец». И что же она тебе поведала? Способ, каким добивается своего. А она манипулирует людьми, давая щедрые обещания одним и запугивая других. «Каждый к чему-то стремится или что-то скрывает», — говорит она. Весь фокус в том, чтобы найти у человека его слабое место. Мне кажется, у нее это своего рода хобби. Вот старая негодница. Значит, политика кнута и пряника. Конечно. Эта политика работает лучше, если у тебя денег куры не клюют. Еще бы! А какая не работает? Она показала мне золотой пистолетик, который носит с собой, чтобы при случае пугнуть кого надо. Ну, как бы в шутку. Своеобразное чувство юмора. А что она говорит об убийстве Данфилда? О, Господи, она яростно его ненавидела. Так разошлась, что я испугалась, как бы ее не хватил удар. Да... Бак Данфилд оказался единственным, кем она ним смогла манипулировать. Разморих хмыкнула. Он обвинил ее в том, что она выращивает у себя во дворе марихуану. Представляешь? Вполне. А об убийстве она сказала. Тот, кто играет с огнем, рискует обжечься. А потом употребила очень грубое выражение. «Я пришла в ужас!» Квиллер улыбнулся в усы. Он вспомнил, что Розмари очень легко приходит в ужас. «Такая милая старая дама», – продолжала Розмари, «Где она набралась подобных слов?» «Вероятно, в Нью-Джерси». Рассказывать можно было еще о многом. Библиотека из четырех тысяч переплетенных в кожу и непрочитанных томов. Четыре шкафа с экзотическими нарядами тети Фани. Коллекция керамики в комнате для завтрака. Предмет зависти трех крупнейших музеев. Старинное серебро в столовой. Стоп!» — воскликнул Розмарей, когда они подъехали к индюшачьей ферме. — Пойду посмотрю, нет ли у них на индейки. Тогда я тебе приготовлю ее перед отъездом. Квеллер ехал во двор, остановил машину рядом с неизбежным синим грузовиком. — Только побыстрее, уже скоро семь. Возле рядов птичьих клеток стоял металлический сарай с табличкой на дверях. Оптовая и розничная продажа. Внутри кто-то ходил. Розмари взлетела в сарай и ровно через две минуты выскочила обратно с объемистым пакетом в пластиковом мешке. На ней, что называется, лица не было. «Увези меня отсюда, пока меня не вырвало!» – потребовала Розмари, бросив пакет на заднее сиденье. «Вонь там просто невероятная!» «А почему на неучуршачьей ферме должно пахнуть, как в розарии?» «Можешь не рассказывать мне о птичниках!» – возмутилась Розмари. «Я выросла на ферме!» Нет. Это что-то совсем другое. До самого дома она была необычайно молчалива. «Я хочу переодеться до их приезда», — сказала она. «Такое ощущение, что на мне надето что-то красное». Квиллер протянул ей ключ. «Иди в дом и переодевайся, а я принесу птицу. Надеюсь, она влезет в холодильник». Розмари поспешила к дому и вошла на веранду. Через мгновение раздался ее отчаянный крик. «Размари! Что случилось?» – бросился за ней Квиллер. «Смотри!» – показала она на запертую дверь. С балки веранды свисала веревка, на которой болталось повешенное за шею маленькое животное. «О боже!» – простонал Квиллер. Он почувствовал приступ тошноты. «Это же дикий кролик!» – изумленно произнес он. «Я сначала думала, что это Юм-Юм!» «Я тоже!» Но кто-то застрелил маленького коричневого зверька из тех, что грызли сосновые шишки около сарая, и сунул в петлю. «Так, пройдись по пляжу и успокойся, Розмарей», — велел ей Квиллер, — «а я уберу его сам». «Что это? Угроза? Предупреждение?» — размышлял он. «Или просто чья-то дурацкая выходка?» Кто-то, пройдя лесом, поднялся на дюну и вышел на то место, за которым все время наблюдают кошки. Любой, кто захочет тайком подобраться к дому, изберет именно этот путь. Он оставил жалкий комочек меха висеть и вошел в дом с другой стороны. Коко и Юм-Юм в чрезвычайном возбуждении выскочили ему навстречу. Коко рычал, Юм-Юм взвизгивало. Они видели злоумышленника со своего любимого подоконника, слышали выстрел и чувствовали присутствие мертвого животного. «Если бы ты мог говорить!» — воскликнул Квиллер, обращаясь к Коко. Послушался шум приближающегося автомобиля, и Квиллер вышел встречать гостей. Выражение его лица было так серьезно, что веселая улыбка Ника тут же исчезла. «Что-то случилось, мистер Квиллер? Позвольте показать вам кое-что, скажу прямо весьма неприятное». «Фу, какая гадкая шутка!» — воскликнул Ник. «Лори, иди сюда, посмотри!» — она ахнула. «Бедный хвостишка!» «На мгновение мне показалось, что это одна из ваших кошек, мистер Квиллер». Ник посоветовал позвонить шерифу. «А где у вас телефон? Я позвоню ему сам. Не трогайте вещественные доказательства». Пока Ник звонил, Лори, опустившись на четвереньки, мурлыкала над взволнованными сеансами. Постепенно они стали откликаться на ее успокаивающий голос и даже играть с золотистыми волосами, которые она носила заплетенными в две длинные косы. и перевязывалась синими ленточками. Розмари подала на стол сырые овощи и йогурт, а Квиллер занялся напитками. Лори предпочла выпить виски. «Осторожней, малыш!» – предупредил ее муж, прикрыв рукой телефонную трубку. «Помни, что сказал тебе доктор». «Я пытаюсь забеременеть», – объяснила она. «Но у нас пока есть только котята». Ник убрал телефон в кухонный шкаф. «Все в порядке, шериф приедет. А я выпью бурбона, мистер Квиллер. Зовите меня Квилл». Они сидели на веранде, наслаждаясь видом спокойного голубого озера. Коко, который вовсе не был склонен сидеть на руках, забрался, тем не менее, к Лори на колени и уснул. «После такой истории мне вовсе не хочется оставаться в Мусвилле», вдруг заявил Квиллер. «Если я уйду из дома, а кошки останутся сидеть на окне, что помешает этому маньяку выстрелить через стекло?» «Случившееся может быть предупреждением». «А вдруг он снова вернется? Или она?» – тихо произнесла Лори. Три удивленных лица повернулись в ее сторону. Аквилер спросил, «У вас есть какие-то основания заменить он на она?» «Я просто пытаюсь сообразить, кто бы это мог быть?» «Вы, вероятно, знаете всех клубедюны?» «Моя жена знает всех клиентов своего почтового отделения», – гордо объявил Ник. а также сколько марок они покупают и кто и откуда получает посылки. «Я знаком с Хенстейблами и Данфилдами. А кто остальные?» Лори приняла считать по пальцам. Три пожилые пары. Адвокат из центра. Дантис из Пикокса. Не ходите к нему. Настоящий мясник. Два коттеджа продаются. Они стоят пустые. И еще один сняли двое очень красивых мужчин. Она бросила лукавый взгляд на мужа. Кажется, это какие-то профессора, занимающиеся затонувшими кораблями. В доме, крытом кровельной дранкой, живет школьный инспектор из Пикокса. А в том, что похож на лодку, антиквар. Этот обманщик перебил ее ник. А как насчет владельцев «да»? «Ну, это из-за «А, этот дом выставлен на продажу, они его потеряли. Теперь он принадлежит банку». «Кстати», – повернулась на Квиллеру, – «владельцы домов на дюнах весьма обеспокоены их судьбой». Мисс Клингеншойн сказала, что, возможно, передаст эти земли в собственность округа для устройства парка. «Для бизнеса Мусвилла это хорошо, а вот стоимость коттеджей на дюнах сразу упадет. Вы не знаете, что ваша тетушка собирается делать?» «А она мне не тетушка», — объяснил Квиллер. «И я понятия не имею, что написано в ее завещании. Но если вопрос когда-нибудь возникнет, я буду иметь в виду мнение здешней общественности». Он налил всем по третьему бокалу. По всей видимости, шериф так и не приедет. Он, наверное, думает, что я чокнутый. Прошлой ночью я звонил ему из-за совы. Неделю назад сообщил о трупе в озере. Правда, все здесь, кажется, считают, что я принял утопленника за старую шину. Ник резко повернулся к нему. «Труп? Где вы?» «Я рыбачил», и он угодил мне на крючок. И Квиллер, ободренный вниманием слушателей, подробно рассказал историю своих их злоключений на старой посудине Минике. «Какого числа это было?» – спросил Ник. «Вы помните?» «В прошлый четверг». «А голоса на другом судне? Вы отчетливо их слышали?» Ну, не каждое слово, но я слышал достаточно, чтобы разобраться, что там происходило. Мотор заглох, и они спорили, как его починить. У одного был высокий, резкий голос, а у другого его звали Джек. Выговор, скажем так, типичный для британского рабочего. Ник посмотрел на Лори, так кивнула. Тогда он сказал. Англичан здесь называют всегда Джеками. Так повелось еще с тех времен, когда работали шахты. На прошлой неделе один из заключенных перелез через стену. Он говорит на кокни. На кокни? Ну да, это такой выговор британский. Квиллер посмотрел на него с изумлением и триумфом. Он пытался сбежать в Канаду. Кто-то перевозил его на другой берег, в тумане. — Они все пытаются убежать, — сообщил Ник. — Чистое самоубийство, но все равно пытаются. Это между нами». Все знают об этом, но мы не хотим, чтобы такое попало в газеты. Вы же знаете, что такое пресса? Из каждой мухи делают слона. И часто у вас случаются побеги? Не чаще, чем в других местах. Но бегут только на север, в Канаду. Такой бедолага платит местному морячку хорошие деньги, чтобы тот переправил его в Канаду. А когда судно отходит на несколько миль, плюх! Именно так, как вы рассказываете. Вода в озере ледяная. Тело сразу идет на дно и уже никогда не всплывает. «Невероятно!» – отозвался Квиллер. «Это же убийство, поставленные на конвейер! И многие моряки этим промышляют?» «Судя по всему, только один. С хорошими связями внутри тюрьмы. Но пока его найти не удается. Или ее?» – тихо добавила Лори. «Понятно!» – Квиллер расправил усы. «Ни тел, ни улит, ни следов». «Откровенно говоря», – вставила Лори, – «не думаю, чтобы власти так уж сильно старались кого-нибудь поймать». «Не говори лишнего», – оборвал ее муж. «А как в тюрьме с наркотиками? Употребляют?» – поинтересовался Квиллер. «Не больше обычного. Полностью это дело невозможно остановить». «А и не хотят останавливать», – снова вмешалась Лори. «Заключенных, которые употребляют наркотики, легче контролировать. Вот с алкоголиками справляться непросто». Стукнула дверца машины. «Кто-то от шерифа!» – вскочил Ник. Квиллер последовал за ним. «Вам нравится кепи, которое носит помощник шерифа?» – повернулась Лори к Розмари. «С двумя маленькими кисточками спереди. С удовольствием носила бы такое!»